Глава сорок третья. Слава. Дурдом. Честное слово. Выдыхаю, захлопнув дверь. Хорошо меня бег вызвал. Сбегаю по ступенькам и быстрым шагом пересекаю двор. Оклуши мои самостоятельные испугались. Надю они потеряли. По матери родной так не убивались никогда. А по мне так тем более. Служба, твою мать, знает, что отец себе не принадлежит. Хорошо хоть всегда перед командировками хватало времени позвонить и предупредить. Сначала звонил матери, потом Юлиане, а теперь, если поднимут по тревоге, Наде буду звонить. Губы сами растягиваются в улыбке, стоит вспомнить ее, со всех сторон окруженную моими дочками. «Надя!» Привязались они к ней, котятки маленькие. Испугались, что шла насовсем. Пиная носком ботинка первый попавшийся камешек, посмеиваю тихонько. Но ловлю себя на простой и слишком очевидной мысли. Я и сам сдохну, если она уйдет, Надя. Она одна такая. И мне повезло, как никогда не везло в жизни. Повернув на главную аллею, замечаю фигуру Бека около детской площадки. Голова от холода чуть вжата в плечи, а в руках сигарета. Странное ей явление. Кирсанов давно не курит. Разве что на большом нервике. Что случилось, бать? — спрашиваю, подходя ближе. Да — Ну вот, собаку выгуливаю. Юрьич неохотно кивает на мелкое, чудошное тельце, дрожащее на ветру. Псенка обнюхивает деревья и жалостливо смотрит на нового хозяина. «Дескать, унеси меня отсюда, пожалуйста, или хотя бы за пазуху спрячь». «Он еще меньше фунтика», — присвистываю я. «Молчи!» — обреченно мотает головой кирсанов. «Это еще и она! Бабье царство у нас какое-то!» «Ну так можно было выбрать кобелька?» Хмыкаю я, сунув руки в карманы. Санечка с детьми выбирала. Вздыхает бег. Да и кто я такой? Чтобы возражать. Выдали вот. Выгуливаю. Так все в порядке? Уточняю недоуменно. Не мог Кирсанов меня просто так из дома из-за собаки сдернуть. Не знаю даже. Отрывиста роняет он. Будто к чему-то готовится. Там у нас Юлиана сидит. Санечка ее ужином кормит. Болтают. А я вышел тебя предупредить. Какого ее принесло? Морщусь недовольна. Вроде как за девчонками приехала. Скупо замечает бег. Тогда почему к нам не пошла? Они же дома. Говорю, а у самого волосы поднимаются на затылке. Если бы не рев в темноте, Юлиана запросто могла забрать дочек, а я бы ни ухом ни рылом. Странная она. Роняет бег, ощерившись. Ни ты, ни дочки ей не нужны были. А как тебе генеральские звезды засветили, так сразу прискакала. Смотри, еще галка потянется. Усмехается он криво и наклоняется к собаке. Иди сюда, Ириска. Погоди, рыка недуменно. Какие твои мать-звезды? Шутишь, что ли? Золотые, осисяй! Ржет Кирсанов, засовывая собаку в теплую нутро стеганой куртки. Генеральские. Одна такая, большая, звездулина на погоне. прям как у меня. Ты прикалываешься, бег? Теряя терпение. Откуда дровишки? Александра Андреевна в прикмахерскую ходила. Не унимается бег, вспоминая анекдот с бородой. И поясняя серьезно. Бердянкин Гоголю звонил, а тот с Ларой на радостях поделился. Она мне позвонила. Рапорт уже пошел. Поднимает глаза к небу. А я ни сном, ни духом. Выдыхая радостно и уточняя на всякий случай. Серьезно, что ли? А ты думал, я просто так тут яйца морожу? Усмехается Бек. Поздравляю, Славка! Обнимаемся на радостях, чуть не придушив малохольную собаку, и идем в дом, где на кухне трескает борщ Юлианна, а Александр что-то намывает на кухне. Вроде бы и рядом, но без задушевных бесед. И на том спасибо, Александра Андреевна. «Привет!» Сажусь за стол напротив, смотрю в упор, заставляя бывшую отложить ложку. «Слава, ты кушать будешь?» Заботливо спрашивает Александра и тут же забирает из рук Кирсанова собачонку. «Ты ее не застудил, Сережа?» Генерал поднимает глаза к потолку, а я, замечаю устало. «Да я не голоден, спасибо. Мы только из гостей. Нади на друзья в Москву приехали. Вот и оттянулись. Хорошие люди. Мимоходом интересуется бег. Заходит на кухню. Достает что-то из холодильника. Очень хорошие. Киваю я. Потом познакомитесь». И снова перевожу взгляд на бывшую. Свежая укладка, будто только из салона красоты. Боевой раскрас. Может, прав бег. Узнала о новом звании и прилетела? Ты зачем приехала, Юль? На автомате беру конфету из вазочки, кручу в руках. Как это зачем? Возмущенно скидывается бывшая жена. Дочек забрать? И сразу вступает в бой. Мы с тобой, кажется, договаривались, Слава. Девочки живут со мной. А к тебе приезжает на каникулы. Краем глаза замечаю, как из кухни выходит Кирсанова, и пытаюсь сообразить, как отшить Юлиану с наименьшими потерями. Мы их вправду договаривались, но потом девчонки... Развели меня, котята, ох, развели. Ты права, Юль. Роняю спокойно. Мы договаривались, но в нашем договоре ключевым было условие жить с тобой, а ты, дочек, к мамке в деревню пристроила. Я забрал. У меня тоже своя личная жизнь». Недовольно фыркает Юлиана. «Имею право, между прочим». «Ну так имей свое право». Вкладывая в простую фразу, двойной смысл усмехаюсь криво. Она, нас оставь в покое. Если девочки захотят, забирай их на каникулы. Я не против. Но странно, заслать детей на Урал, а самой жить в Москве. Это глупо и подло. Им развиваться надо. В школу нормально ходить. Даринки поступают скоро». Это все хорошо, Лунин. Красивые слова. Не сдается Юлиана. Отставляя прочь пустую тарелку. Но ты же с ними тоже не живешь. Я приехала, дом пустой. Пришлось вот к Кирсановым зайти. Дома они, пожимая плечами. Мы с женой задержались, а дочки дома. Можешь сама убедиться. Обязательно. Мстительно замечает бывшая. Если они тут, на территории, я хочу их забрать. Нет, голуба. Сыжу, ощерившись. Обойдешься. Жить со мной выбрали девочки. Они уже взрослые и имеют право решать. И в любом суде тебе это подтвердят. Дочек, я не отдам, хоть убейся. Вывести их с территории у тебя ресурса не хватит. Но ты можешь подать в суд. Встретимся там. Но тогда я подам встречные иски, поняла? Какие? Да я найду. Сверлю взглядом и сразу ловлю момент, когда Юлиана отступает. Слав, ты чего? Охает она. «Вот это тебя жена накрутила! Я только хочу, чтобы девочкам жилось хорошо. Все-таки с родной матерью лучше, чем с мачехой. А пойдем, познакомлю». Кинув конфетку обратно в вазу, подрываясь с места. Елиана встает нерешительно. «Надо хоть тарелку за собой помыть. Мой!» Разрешаю великодушно, а сам отбиваю сообщение Беку. «Бать, мы уходим. Дверь захлопнем». Наблюдаю, как Юля суетливо моет тарелки, а потом вытирает руки. В каждом движении этой женщины сквозит раздражение и усталость. И не только сегодня. Всегда. Как же я жил с ней. Просто не знал, что где-то живет Надежда. Спокойная и ласковая. Мой настоящий тыл. Выйдя на улицу, нахожу взглядом светящееся окно нашей кухни. «Идем», – поторапливаю Юлию. А сам думаю, как бы ее побыстрее сбагрить отсюда. «Такси, что ли, заранее вызвать?» Юля оглядывается по сторонам, взгляд любопытный и немного понурый. Она здесь впервые. Видимо, только сейчас дошло, что могла здесь жить и ни в чем не нуждаться. И дочки были бы рядом. Но, как говорится, проехали. И слава богу. Прошу. Поднявшись на крыльцо, распахивай тяжелую дверь. И, выйдя в коридор, застывай на месте. В доме царит полная тишина. Даже на уши давит. Куда все подевались, твою мать? Спрятались, что ли? Гораз ты, врать, Лунин, нервно смехается Юлиана. Но пуховичок снимает, сапоги тоже. А я в панике заглядываю на кухню, затем в детскую. Никого. Просто сюр какой-то. Врубая свет в гостиной и в кабинете. Тоже никого. Юлиана не отстает, несется следом, не давая мне ни малейшего шанса на передышку. Вот же сука. Спокойно. Приказываю себе. Спокойно. Они не могли никуда деться. Может, девчонки увидели мать и спрятались? «А Надежда тогда где?» Мимоходом в зеркале выхватываю взглядом свое отражение. Сейчас я точно похож на раненого быка или на разъяренного медведя. Что за шуточки, твою мать? Сзади хитрый гадюк и пялится на меня бывшая. «Лунин, где мои дети?» «Здесь, в доме», Бросаю порывисто. Обнадеживаю больше себя, чем ее, толкая дверь в нашу с Надеждой спальню. Если еще и тут не будет, придется объявлять тревогу. И стискиваю зубы, чтобы не рыбнуться матом от переполняющей грудь эмоций. Восхищение. Любовь и просто милота английская. На нашей кровати полукругом, голова к голове, переплетая руки, лежат девчонки моя Надя И спят твою налево. Реально спят. О, Господи! Ухает из-за спины Юля и роняет, не скрывая ревности и сарказма. Иди, прям. Пойдем, вызову тебе такси. Сыкуй глухо и выпроваживаю ее из комнаты. Потом приедешь.